Глава 52. Арина. Если бы я раньше знала о целительной силе воды, то непременно бы постаралась приехать на море. Хотя ладно, кого я обманываю? У нас никогда не было достаточно денег для этого. А когда они стали появляться от блога, то мой живот позволял мне путешествовать с дивана в больницу и обратно. Последний триместр был слишком напряженным. Сейчас... Сидя прямо на каменистом берегу в гордом одиночестве, я думала о том, каким он мог быть, если бы Матвей оказался рядом. Но история не знает других вариантов, кроме тех, которые уже случились. А вот с тем, что Трофимов распускает руки и язык, надо что-то делать. Вдохнула соленый запах моря. Кайф-то какой! Конечно, внутри меня грызло чувство вины, что сейчас с детьми кто угодно, но не я. Но возвращаться так быстро не хотелось, еще чуть-чуть, как в детстве. Только теперь меня дома ждет не тетя, которая будет заставлять есть кашу, а и их папаша. Боже, храни людей, которые работают нянями и дают возможность выдохнуть таким мамам, как я. А с Трофимовым надо поговорить. Меня смущают эти его нападки, и совершенно непонятно, чего он хочет ими добиться. Зачем? Для чего целовать меня, обнимать? Будто он собрался со мной сексом заниматься. Куда нам? Вопросов было больше, чем ответов. А семья Муромских мне понравилась. Было в них что-то такое настоящее, хотя и разница в возрасте заметна невооруженным взглядом. Хотя мне-то какое дело? Уж точно не по мою душу и не мою историю. Уж кто-кто а я сама не могу похвастаться моральной составляющей и правильными решениями. Наплававшись и наплескавшись, пошла обратно к нашему номеру. Точнее, вилле. Что мне тут нравилось, так это отсутствие людей. Где Женя нашла их ума, не приложу. Я же, пока доплелась до нового места жительства, не встретила ни души. Кайф! Даже записала парочку завлекательных сториз. А то слишком расслабилась. Блок — это не то место, от которого можно уйти в отпуск. Если тебя не видно на небосклоне, то про тебя забывают, разумеется. Надо постоянно подбрасывать аудитории свежие истории из жизни и полезные советы. С советами у меня пока тишина, а вот с историями даже перебор. Села на ступеньки подписывать видео. Надо потихоньку реабилитировать Трофимова. А то мне в директ уже посыпались сообщения о том, что не разобрали ли нас с случаем на органы, чего только люди не придумают. Но тенденция меня пугала. Меньше всего на свете я бы потом хотела рассказывать сыновьям, что их отец спал смертью храбрых от рук моих подписчиков. Дичь. Поэтому я старалась все исправить, а еще меня начинало подтачивать чувство вины. Слишком много этого чувства стало в последнее время. Иногда казалось, что я из него состою. «Ой, Арина Родионовна, а я за вами. Там Ярослав что-то куксится. Мне кажется, ему вас надо». Все. Тумблер от своих мыслей и проблем резко переключили. Блок, Трофимов с его поцелуями и поползновениями, а также все три волнения этого мира померкли. «Мой сын нуждается во мне». Материнский инстинкт активирован на полную, и пока я этот режим не игнорировала. Пошла скорее к детям. Там меня встретила умилительная картина. Ярик сразу же успокоился на моих руках. Мирон с Радиком пытались попасть в отца строями но наш папа уже был опытным. Ни один из снарядов в цель не попал, а оба парня оказались в памперсах и были переданы няням что со смесью наготове приняли этих засранцев. Как же я переживала из-за того, что мы поехали отдыхать таким цыганским табором. Как же было страшно, что это неудобно, невыгодно, и вообще мы тут даже из номера выйти не сможем. Все оказалось совершенно иначе. Оказывается, отель нам презентовал вообще все, что может пригодиться молодой семье с тремя грудничками. Даже новый молокоотсос. «Удобно. В общем, к моему удивлению, кормить, укладывать и купать детей мы закончили уже часа через полтора. У меня даже силы остались. Глядя на своих кровиночек в специальных переносных кроватках, я услышала, «Арина Родионовна, вы бы с Матвеем Максимовичем пошли прогулялись? Мы с ними посидим. Еды нам тут много привезли, а вам и в ресторан сходить можно». — Кстати, да, пошли сходим. Мне Муромский этот написал. Позвали нас в а карт Покосилась на Трофимова. — В принципе, я была не против. Только надо подготовиться. Платьишко там надеть и все такое. Кивнула. Пошла собираться. — Я же неплохая мать. Дети вон с двумя нянями и спят. А я так давно никуда не выходила и не надевала красивую одежду. Никогда примерно. Так как до блога в беременность у меня не было такой возможности. пузы и все такое. Так что я искренне наслаждалась реакцией Трофимова на мой выход в красном. У него челюсть отпала. Мужчина галантно предложил мне руку, а я собралась с мыслями. Надеюсь, он готов. Мы вышли из нашей виллы и направились в сторону ресторанов. Я нервничала потому что как только мы отошли на безопасное расстояние, остановила Матвея, пихнула его в кусты какого-то фикуса и серьезно спросила, «А теперь ты мне расскажешь, зачем пристаешь ко мне с поцелуями и чего добиваешься?»